Часть восьмая. Проводник безумия. Не спеши, разведка. Мы за тобой не поспеваем. Дай хоть 5 минут передохнуть. Смахнув с лица холодной капли дождя, я устало оглянулся. Позади меня шли остальные члены команды, с трудом передвигая уставшие ноги. Наш маленький отряд растянулся метров на 20. Первым шел я. За мной лютый и далее Баха, тихон, Шепард замыкающий и поднес к глазам бинокль и стал рассматривать далекие лесные сопки, выглядевшие, как будто тут рванула ядерная бомба. Высоченные ели от ударной волны прыгнуло к самой земле, и чем ближе к эпицентру, тем меньше обугленной растительности и травы. Счетчик гейгера у меня на поясе хранил подозрительную тишину, лишь изредка пощелкивая, в то время как магнитометр буквально сходил с ума. Не знаю, какой был двигатель у упавшего аппарата до Яков, но сомнительно, что атомный что не могло меня не обрадовать. Магнитные поля могли возникнуть совсем не обязательно от падения проклятого НЛО. Оно могло исходить от железной руды, залегающих в этих холмах недалеко от поверхности. Недаром их называли «железные». Из аномалии здесь присутствовала лишь огромная воронка диаметром в 100 метров, в эпицентре которой мы в данную минуту находились. Кроме разбросанных повсюду осколков, похожих на мелкую фольгу, изредка попадающихся блестящих шариков размерами с грецкий орех, и плавленого камня, здесь ничего интересного не было. Ни тел пассажиров, ни кусков самого летательного аппарата. Совершенно ничего. Как будто тут уже прибрались до нас. Иного и не ожидал, — философски заметил Шепард, пытаясь скрыть разочарование. — Прямо какой-то случай в Твин Пикс. Все это начинает здорово попахивать сумеречной зоной. — Я ни черта не понял, что ты сказал, Дэн, но верю твоему суждению, — ответил я. — Только вначале передохнем. «Не здесь, конечно, на том холме. Там обзор получше». Пожав плечами, я помог Шепарду с тяжелым ранцем. Долгие переходы на своих двоих мне были более привычные, чем на машине. Отсюда мое хорошее настроение и оптимизм. Пока остальные задыхались от усталости, еще только взбирались на холм, я уже был на вершине и первым делом стал копать малой саперной лопаткой яму, в которой нужно было развести огонь и сварить похлебку и с порядком надоевшей вяленой рыбы и чуть солоноватых сухарей. «Нет, ничего лучше – старые добрые прогулки, горячие похлебки и ветра в волосах», – жизнелюбиво воскликнул я, яростно ломая сухари и щедро крошая их в котелок. Пикник на природе всегда бодрит и заставляет вспомнить откуда мы. «Ну и откуда мы? Будь добр, напомни», – кисло сказал Баха. «Мы – дети природы, только сбившиеся в пути в сторону удобной техники». «Ой, и забыл уже, что ты оперативник. Тебе к этим переходам не привыкать!» – бурчал Тихон. «Я же слишком стар для подобных походов. Ух, слишком голоден и слишком хочу выпить». Отвинтив крышку на алюминиевой фляжке, святой отец жадно припал губами к горлышку, пока я ее у него не отобрал и спрятал в ранец под его недовольный робот. «Полегче с выпивкой, дружище!» – строго предупредил я Тихона. «Спиртное обезвоживает организм, а воды у нас мало». «Я вот не рискну пить местную без фильтров». «А что нам будет? Мы же не люди! Грустно усмехнулся Баха, со стона ложась спиной на землю и с вытягивая ноги. «Чёртовая жизнь! Каждый из нас заражён радостью жизнью, а ты, Алёшин, опасаешься попробовать местную воду и подхватить дизентерию?» «Вам не кажется, господа хорошие, что все эти парадоксы давно напоминают театр абсурда?» «А ты не умничай, Соколик, не умничай!» Может, ты и смирился, но это не значит, что остальные последовали твоему примеру. Можешь хоть сейчас начать мычать и изображать из себя обращенного. Только не советую этого делать при мне. У меня ведь остались прежние инстинкты убийцы, и я хватаю за автомат при любой возможности. Помни об этом. Тогда представь, к своему виску пистолет нажми на курок. Ты себе в зеркало хоть видал? Потеряв терпение, я вздернул баху за шеворот и как следует встряхнул, держа за горло. «Не искушай меня, нытик часоточный, я ведь прежде тебе мозги вышибу!» «Альешин!» – окликнул меня строго Шепард. «Оставь его в покое ради всех святых!» Отпустив насупившегося баху, я закинул автомат на плечо и направился к остальным. Основательно перекусив, мы вошли в привычный ритм движения по бездорожью. Наблюдая, как Джива Харлаев плетется по воде от остальных и незаметно натирает грязью свою кожу на руках, ногах и на лице, я с улыбкой спросил у Лютого. «А чуть с ним? Зачем он грязью мажется? Заранее привыкает к земле?» «Соколик-то! Говорит, дневной свет сжет кожу. Совсем, видать, плохо стал, басурманин безродный. Я ведь говорил, что с ним начнутся проблемы. Вот, пожалуйста!» Сочувственно, оглянувшись на Баху, я посмотрел на собственную кожу, только сейчас обратил внимание, что она покрыта мелкими соединяющими волдырями. Теперь облачный покров нас мало защищал от аллергической реакции. А значит, мы на последней стадии обращения. Час от часу не легче. С другой стороны, мы пройдем все стадии обращения до конца. Возможно, что некроморфы перестанут нас замечать, принимая за себе подобных. Меня давно мучил вопрос. Почему на нас нападают эти твари, если мы уже одной ногой сами стали такими же? Возможно, ответ крылся в самих некроморфах и их поганой природе. На огромном расстоянии чувствовать присутствие людей. Некоторые из них не ладили между собой, а другие были не прочь полакомиться потрохами своих сородичей. Это мне было пока непонятно. Не исключено, что они знали о нас даже больше, чем мы даже подозревали. Укратко наблюдая за остальными спутниками, я тревожно подмечал новые изменения в их облике. Первое, что бросалось в глаза, это мертвенно-бледная кожа, темные круги под впалыми глазами и лихорадочный румянец на щеках. Незаметно осмотрев под курткой кожу на груди, я убедился, что и меня не миновала сия чаша. Тело становилось холодным и скользким, как стекло. Ключицы и ребра резко выступали наравне с рельефом мускулатуры торса, которого у меня никогда прежде не было. Одежду я на себе не ощущал и, по правде, испытывал от нее некоторый дискомфорт. Обоняния и осязания медленно менялись вместе со зрением, даря невиданные ранее ощущения. Экстрасенсорное восприятие обострилось до предела смущая образами, которые еще даже не произошли, но обязательно произойдут через час или через день. Стоит на секунду прикрыть глаза, как перед внутренним взором появляется чаще остальных одна и та же картина. Круглый проем, ведущий в темноту, а за ним холодное дыхание смерти. Мотнув головой, чтобы развеять эти иллюзии, я ускорил шаг. Повсюду в долине находились следы никогда живых людей. Брошенные трактора и машины, полуразрушенные одноэтажные дома типа бараков. Старые дороги, заросшие травой и кустарником. Земля, обетованная, теперь была мертвее мертвого. На мгновение остановившись, я поднял с земли пригоршню брошенных кем-то старых монет и на удачу швырнул через левое плечо. Через пару часов мы вышли в старую стоянку беженцев, где когда-то собирались вырвавшиеся из города люди. Страшная картина наполнила наши сердца ужасом и злостью. Здесь были собраны тысячи, если не десятки тысяч сожженных дотла автомобильных островов в перемешку с почерневшими костями бывших их владельцев. Следов от бомб нет, а значит достаточно нескольких десятков самолетов, чтобы так эффективно выжечь напалмом целую долину. Было заметно по расположению костей, что многие даже не успели выскочить из машин. Огненная смерть настигла всех внезапно, когда ее не ожидали. Она буршилась на стоянку с небес, как кара Господня. Если бы власти знали то, что теперь известно нам, они бы поняли, что все их старания были совершенно напрасны и тщетны. Что касается вооруженных сил, сдержавших беженцев в долине, никто из них также не спасся, пав жертвой собственного незнания ситуации. Они просто перебили друг друга, а остальные сбежали в неизвестность. «Далеко еще?» – взмолился Баха за спиной. «Алешин, не молчи!» «Заткнись, блин! Я резко поднял руку, призывая всех остановиться. Цель на три часа. Остальные тут же вскинули оружие и притаились по обе стороны от тропы, что в случае боя случайно не зацепить меня очередями. Припав глазом к прицелу, я выделил из хаоса веток и ярко-зеленой растительности, вздрагивающие от рыдания детский силуэт. Осторожно ступая по высокой, высотой по пояс траве, я приближался к худой фигурке, шмугающей носом, держа ее на прицеле. Когда расстояние сократилось до 20 метров, я понял свою ошибку, но нечто уже прыгнуло в мою сторону, преодолев разделяющее нас расстояние менее чем за пару секунд. Окрестность огласилась нечеловеческим визгом, когда создание упало на меня, мгновенно повалив спиной на землю. Пытаясь прокусить мне шею, она крепко обвила меня руками и ногами за торс, и то и делая щелкая зубами у самого уха. Катаясь вместе с ней по траве, я забыл про все на свете, кроме неудержимого желания сбросить себе эту мерзопакостную дрянь. Рядом с моей головы прожужжали пули, взрывшуюся в мягкую землю. «Прекрадить стрельбу, по в Алешина!» – быстро приказал Шепард. Схватив осклизлое создание за начавшую стремительно удлиняться шею, я перекинул крепкое тело через голову и как следует пнул ногой под выпирающие ребра. Тварь не растерялся и снова прыгнул в объятия, не желая расставаться со мной. Вцепившись кривыми когтями в бронежилет, монстр на мгновение встретился взглядом с моими глазами, после чего тут же отпустил и огромными першками скрылся в колючей кустарнике. еще долго вдали слышался удаляющий разочарованный виск. Когда остальные прибежали мне на помощь, стрелять было не в кого. Вокруг было снова тишь да благодать. Создание фигуры и размерами отдаленно похожее на обнаженную девочку подростка сбежало, но притаилась где-то впереди. и буквально кожа ощущала ее голодный взгляд, наполненный гневом что сначала ее потревожили, а потом не дали отведать свежего мяса. «Что за чертовщина?» тревожно поинтересовался лютый. «Ты не ранен, босс?» «Царапины. Какая-то странная нечисть. Пойдемте от греха». «Да, я усмотрю шею». Заворчал Тихон, быстро осматривая меня. Больно? «Нехило она тебя располосовала. Вот же бесовское создание». Не ожидал от нее такой прыти. «Нет, вы видели, как она прыгает?» А че ты вообще пооперся? В этой местности нет и не может быть людей. Надеюсь, ты ошибаешься. Прямо за этим холмом база рассвет. Мы на месте. Взобравшись на холм с ровной вершиной, мы легли на землю и поползли, пока не достигли края врага, на дне которого текла мутная речушка. Организовав на вершине что-то вроде замаскированной позиции для скрытого наблюдения, мы принялись внимательно изучать наземные строения базы. Спешить навстречу неизведанного было глупо и самонадеянно. Сам секретный объект всем своим видом больше напоминал места не столь отдаленные, нежели крупнейший исследовательский центр по изучению аномалий. Бетонные купола, разбросанные по ближайшим холмам, одноэтажные бараки с выбитыми окнами, заросшая травой дорога, по которой никто не ездил вот уже больше десяти лет, и несколько рядов заборов и стражевых вышек. Кроме покосившихся на бок радиоантен и маленькой вертолетной площадки в центре, смотреть здесь было совершенно не на что. Нас или хитро ввели в заблуждение с помощью дезинформации, либо мы ошиблись в расчетах и пришли не туда, куда надо. Но это было невозможно. Данные спутникового позиционирования я проверил трижды. Тогда, набравшись храбрости, я с молчаливого одобрения Шепарда отправился на личный осмотр территории базы. Перебравшись на дне врага через ручей, Пригнувшись почти к самой земле, подбежал к двойному проволочному забору и быстро проделал в нем дыру специальными кусачками. Миновав первое препятствие и держа автоматной сготовки, я за полчаса обошел всю территорию, заглянул в каждый барак, проверил все трехэтажные строения. Не забыв чуть ли не обнюхать каждый из бетонных куполов, но никаких следов входа под землю не было и в помине. Махнув рукой остальным, я прислонился спиной к стене здания и устало провел ладонью по вспотевшему лицу. Никто не обещал, что вход будет найти легко, но это уже перебор. «Трудно поверить, что весь наш путь был проделан зря», — нахмурился Дэн, выслушав мой доклад. «Есть еще наглухо замурованные купола, которые могут оказаться входом». «Это бесполезно. У нас столько взрывчатки не наберется», — сообщил расстроенный Баха, копаясь в своем рюкзаке. «Пять шашек динамита, немного тротила и тринитротолола. Ах, да». 100 граммовый брусок пластида, еще осколышные гранаты, ну, в общем, не густо. Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь, соколик. Ты же у нас специалист взрывотехник. Поднявшись с земли, я стал озираться. Есть лишь одно место, которое никто из нас не удосужился осмотреть как следует. Это какое? Все пристально посмотрели на меня, ожидая разъяснений. А сейчас увидите. Я встал с земли и стал удаляться от строений, остановившись на вертолетной площадке прямо в центре огромной литеры буквы «П». Опустившись на колени, я стал тщательно изучать ее поверхность. На вид это был обычный бетон, но уж больно гладкий, однотонный, без единого следа трещинки или глубокой текстуры. Расчистив верхний слой ножом от грязи и пыли, я провел пальцами по чудному материалу, попробовав поковырять его остреем. Вроде... Как люк, но не видно запорных механизмов и стыков по краям. Если это металл, тогда я ни черта не смыслю в металлургии. Нет на Земле таких сплавов. Просто не может существовать. Это не сталь, не титан. Похож на алюминий, но точно не алюминий. Пластик? Тугоплавкая плитка, как на космических шатлах. Есть только один способ проверить. Взорвать. Но если ошибемся, лишимся взрывчатки. Что скажешь, Дэн? Стоит риск того или нет? Шепард опустился на одно колено и тоже провел рукой по площадке, пожал плечами. Попытка не пытка, но если это вертолетная площадка, тогда я балерина. Решай сам, что делать. Это будет уже не робким стуком в дверь, а громовым пинком. На месте обитателей базы я бы такое отношение не стерпел и вышел наружу и навалял виновнику по первое число. И многозначительно переглянулся с ним и чуть заметно кивнул. Резко обернувшись к соколику, который инстинктивно сжался, словно я его собирался бить, выкрикнул. Чурот расхлебенел! «Мастер, ломастер, давай свои петарды! Сегодня твой счастливый день! Настала пора тебе нам доказать свою полезность!» Лед их охотнул и подтолкнул Баху к вертолетной площадке, в предвкушении потирая руки. И еще раз осмотрев площадку и не найдя на ней никаких стыков, полостей или отметин, я пожал плечами и собрался было идти искать укрытие, когда мне показалось, что я упустил нечто важное. Тогда я снова осмотрелся вокруг вертолетной площадки и только сейчас заметил, что от нее тянутся длинный след, словно по площадке ползла гигантская змея. След был свежий, в грязи еще не подсохли глубокие канавки. Я помотал головой, отбрасывая все подозрения. Да нет, глупость. Судя по глубине следа, в грязи тело предположительно должно весить около... Десяти тонн. Ни один известный мне организм, кроме кита, не мог столько весить. Наверное, ураган опрокинул водонапорную цистерну и тащил ее по земле через весь плац. Вон и бак валяется у забора. Довольный логичностью своего объяснения, я побежал подгонять остальных, выбросив из головы все дурные подозрения относительно следа. Когда Соколик закончил сооружать нехитрый взрывной механизм направленного на действия, на всю местность давно опустилась безлунная ночь. Где-то вдали бесновались обращенные. Их вопли и завывание невозможно спутать ни с одним зверем. В такие минуты хочется просто увидеть звезды, а вместо них приходится лицезреть титанические щупальцы, извивающиеся среди туч прямо у нас над головами. Высоко в небе порхала целая стая воздушных спрутов, или Камая, как их называли жители страны восходящего солнца. Зрелище было величественное, словно над головой резвились посланники небес и их приближенные. Пока Дживо, Харлаев и Лютый проводили последнее приготовление к взрыву, а рядом со мной на пустые топливные баки присели шепард Тихон, то и дело косясь на небо. — Святой отец, так значит вы не согласны, что они тоже твари божьи? — хитро спросил Дэн. — Они делают благое дело, а значит, не создание князя тьмы. «Вы меня пытаетесь запутать? То есть, по вашим словам, обращенные творения Создателя?» «Я этого не говорил», — сердито сверкнул глазами Тихон. «Что за ересь, Дэн? Взрослый человек, а такую ахинею несешь, что туши свет?» «То, что они делают благое дело, и что не делает их создание богами. Даже в их действии я чую какой-то хитрый подтекст». Когда Хет был с нами, я все хотел спросить у него об этих летунах, но не сподобился никак, вмешался я в их беседу. Теперь мы никогда не узнаем, кто они и что они делают. Хм, тоже мне вселенская загадка, хмыкнул Тихон. Хет рассказывал, если демон не соврал, эти создания меняют химический состав атмосферы, заодно очищая от следов человеческой жизнедеятельности. Их вырастили на океанических фермах специально сконструированных для создания новой жизни. Еще они их называли терроформерами Они меняют нашу экосистему». «Святой Отец хочет сказать, что они э, тоже твари божьи», – улыбнулся Шепард. «Черт тебя задери, Дэн! Я этого не говорил!» – вспылил Тихон, но, наблюдая, как мы потешаемся над ним, смиренно вздохнул. «Ох, и не пытайтесь мне запудрить мозги!» В нашем мире нет места этим созданиям. Сегодня они меняют атмосферу, чтобы мы могли выжить. А завтра точно так же изменят ее и прикончат всех, когда в нас отпадет нужда. Божьи создания и так не поступают. «А можно поподробнее об этих существах?» – попросил я. Подробнее знает только Хед. А он вообще был скуп на объяснения. укрытие Ложись!» Заорал Джо Харлаев, прыгая в траншею неподалеку от нас, куда следом за ним прыгнул лютый и… 30 секунд, 25, 20… Мы втроем поспешили присоединиться к ним. Вместе вертолетной площадки полыхнуло в пламя,